Прошло два дня. После того, как метис-капитан сам произвел разведку и привез известие, что вся мужская половина семьи Солано отсутствует, Фрэнсис высадился на берег, где он впервые встретился с Леонсией. На этот раз поблизости не видно было ни девиц с серебряными револьверами, ни мужчин с ружьями. Кругом царил покой. и лишь оборванный мальчишкой-индеец сидел у воды. Увидев монету, он охотно согласился отнести записку молодой синьорите в большую асьенду. Фрэнсис вырвал из блокнота листок и начал писать. — Я тот, кого вы приняли за Генри Моргана. У меня к вам поручение от него. — Отнюдь не подозревая. Какие необычайные события должны обрушиться на него с не меньшей стремительностью, чем во время его первого посещения здешних мест. Если бы ему пришло на ум заглянуть за выступ скалы, к которой он прислонился спиной, сочиняя это послание к Леонсии, глазам его предстала бы поразительная картина. Леонсия собственной персоной, точно «Морская царица» выходила после купания из воды. Но Фрэнсис продолжал спокойно писать, а маленький индейец был не менее его поглощен этой процедурой, так что Леонсия, выйдя из-за скалы первая, увидела их. Подавив возглас изумления, она повернулась и, не разбирая пути, бросилась бегом в зеленые заросли джунглей. Фрэнсис почти тотчас понял, что она где-то рядом, услышав ее испуганный крик. Он бросил на песок карандаш и записку и побежал на крик. Не успел он сделать и нескольких шагов, как столкнулся с мокрой полуодетой девушкой, которая в ужасе мчалась назад, спасаясь от чего-то. Не разобравшись, что Фрэнсис прибежал ей на помощь, Леонсия снова вскрикнула Она метнулась в сторону, чуть не сбив с ног мальчишку-индейца, и остановилась, лишь когда выбежала на песчаную отмель. От страха лицо ее побелело, как полотно. Только тут она обернулась и увидела, что перед ней не новый враг, а спаситель. — Что с вами? — взволнованно спросил Фрэнсис. — Вы ушиблись? Что произошло? — Девушка... указала на свое голое колено, на котором олели две крошечные капельки крови, вытекшие из двух еле заметных ранок. «Гадюка», — сказала она, — «ее укус смертелен. Через пять минут я умру, и я рада этому, очень рада. По крайней мере, тогда вы не будете больше терзать мое сердце». И Леонсе, укоризненно ткнув в него пальцем, Хотела было высказать все, что она думает о нем, но силы изменили ей, и она без чувств упала на песок.